глава двадцать три домой вышел из режима управления энергиями как раз в тот момент когда анна покачнувшись припала на одно колено и уперлась левой рукой в пол скотившись с ее плеча сумел сгруппироваться и приземлиться на ноги взглянул на девушку держится за лоб тяжело дышит на некоторое время она точно больше не боец повернул голову в сторону занятой капсулы Взглядом пронзил находящуюся внутри антропоморфную фигуру и, вложив в голос всё доступное мне превосходство, произнёс «Вылезай!» Видимая глазу энергетическая волна устремилась к стеклу космической шлюпки «Нет!» Противный скрипучий голос запустил ответную волну «Бух!» От столкновения двух превосходств по ангару заплясали крохотные молнии Уши заложило, мощные энергетические всполохи сдвинули меня с места, а Анну и вовсе сдуло метров на десять. Как магистр Йода, выставив вперед руку, я выдавливал из себя все соки, лишь бы сломить принцессу. Она защищалась изо всех сил и защищалась успешно. Я чувствовал, что устаю, что скоро подкосятся колени. «Р------!» Оглушительный рев зазвучал прямо за моей спиной. Громкие, сокрушающие пространство, стремительные шаги и разъяренная туша Мьорга В прыжке, преодолев метров пятнадцать, приземлилась на лобовик капсулы Рууууууууу! рычал медведь, размашисто долбя по стеклу молотом Похожим на марвеловский вариант Мьольнира Темно-синие змейки, молнии, украшающие рога и оружие Бьоргуса В этот миг сияли особенно завораживающе Он лупил молотом так ярстно и быстро, что, кажется, за пару секунд мог бы вбить шестиметровую сваю в землю. Однако защитное стекло спасательной капсулы продержалось едва ли полминуты. Все это время и я, и сам Мью-Йорк излучали безумное количество превосходства, но даже при этом зажатая и размазанная внутри своей шлюпки принцесса умудрялась защищаться. Да уж в бою один на один ей неровня. А чисто в бодании превосходствами она, похоже, могла бы на короткое время сломить даже главу моей медвежьей пятерки. Наконец стекло треснуло и пошло паутинкой. Бьоргус в очередной раз занес молот. «Не убивай ее!» — успел крикнуть я. А через секунду лобовик бесшумно осыпался внутрь капсулы. Тяжело дыша, стараясь взять себя в лапы, Мьорг внимательно смотрел в образовавшуюся пробоину. «Поздно!» Хмыкнул он, запустив лапу в спасательную шлюпку. Держа за шкварник, медведь поднял над капсулой тело принцессы. Облаченная в цветастое платье и малиновую мантию с кислотно-желтым воротником, она выглядела примерно так, как ей представлял себе самку или женщину Дварга. Очень высокая, долговязая, кожа оливкового цвета, на голове трубки, напоминающие коралловую колонию. Из удивительного, разве что вытянутые, сантиметров по сорок, похожие на острые ветки пальцы и моногрудь. Да уж, как мужчине мне хочется думать, что это всего лишь неудачный фасон платья. Однако выглядит сие безобразие так, будто на доску положили толстый кабачок и обтянули тряпкой. Но потешаться над внешним видом представителей других раз по меньшей мере глупо. Особенно, когда данный представитель когтями правой руки насквозь пронзил свое тело аккурат под кабачком. «Поймать живого дворга, уж тем более высокородного и высокостатусного, задача не самая легкая». Закончив разглядывать телом, Йорк швырнул его на пол ангара и спрыгнул сам. Подошел ко мне. «Ну что, отдохнул от нас?» «Немножко». Усмехнулся я, усевшись на пол. Потратив столько сил на ментальную битву с принцессой, я больше не мог стоять на ногах. Ух, позади меня послышалось бормотание. Вместе с Бьоргусом повернули головы. Анна жмурилась и хмурилась, растирая виски. Немного придя в себя, размяла шею и остановилась взглядом на трупе принцессы. — Благодарю, — тихо проговорила Анна. — Теперь я свободна. Бьоргус оскалился и, поигрывая молотком, произнес... «Я бы не был так уверен. Тебе стоило последовать примеру своей хозяйки». Он медленно зашагал к Анне. «Нет», — холодно возразил я, не вставая с места. «Ты не посмеешь. У тебя нет права казнить людей». «Она враг», — через плечо бросил Мьорк. «Больше нет. По крайней мере, пока что». «Анна, я снова посмотрел на девушку. Расскажи, как ты стала ее личным гвардейцем первого круга». Твыркнув бьергу, спрятал молот и демонстративно бухнул бронированный зад на пол, присоединяясь к нашей рассевшейся компании. Анна не спешила с ответом. Задумчиво глядя на поверженную принцессу, она молчала несколько долгих секунд. — На самом деле все просто, — неожиданно заговорила девушка. — Люди очень слабы. Она грустно усмехнулась. — Пусть у меня мощнее щит и сильнее удар, я не владею превосходством. — Вот и все. Принцесса заинтересовалась моей силой и подчинила. «Врешь!» — хлопнул тяжелой ладонью по полу Мьорк. «Для вхождения в первый круг необходима искренняя клятва верности». «Говорю же!» — бросив на него непокорный взгляд, ответила Валькирия. «Люди слабы. Мне показали наш лагерь и сказали, что сотрут его в порошок. Чтобы подтвердить свои слова, показали другое поселение, уничтожили его в прямом эфире. смекаешь Нахмурилась она, совершенно не пугаясь рычащего медведя. «Не думал, что клятва, добытое запугиванием, может считаться искренней», почесав щетинистый подбородок, протянул я. «Я искренне желала спасти лагерь», — сухо ответила девушка. «И, между прочим, спасла. Думаю, теперь дваргом будет уж точно не до него». «Кстати, о лагере», — произнес я, припоминая слова Беловой. «Большой». «В нашем было пятьдесят тысяч», — с готовностью ответила девушка и поспешила добавить. но ну, есть еще минимум пять примерно таких же». «Двести пятьдесят тысяч. Фух». Я присвистнул, представив, что будет, если собрать всех вместе. «Да, по меркам довоенного времени это мелкий городок, но сейчас...» «Этого мало», — с жаром проговорила Анна, но тут же взяла себя в руки и спокойно продолжила. «Все центры цивилизации уничтожены». Я сражалась в европейском центре. Об американском и азиатском знала только от принцессы. Официальной статистики по выжившим, естественно, нет. Кто знает, вдруг в условном Китае мы найдем лагеря-миллионники. Но надеяться на это не стоит. До войны население Европы составляло 740 с лишним миллионов. Плюс к нам же относились и миллиард двести в Африке. Два миллиарда людей. Когда началось вторжение, Африку сразу отбросили. Защищать ее не представлялось возможным. Сосредоточились силы в Европе. Она поморщилась, вспоминая события двухмесячной давности. Мы оказались совершенно не готовы к этой войне. И дело не только в техническом и энергетическом превосходстве противника. Но и в том, что не было фронта. Враги ударили сразу повсюду. Эвакуации начались практически мгновенно, но это не помогло. За первые несколько дней мы потеряли почти 90% населения. От постоянных атак на лагеря эвакуации потом увеличивались потери. Военные перевозили людей с места на место. Вместе с простыми людьми постоянно гибли и защитники. Она тяжело выдохнула и отбросила спустившуюся на лоб прядку волос. Мы с Мьоргом внимательно слушали внезапно рассказ девушки. Спустя месяц мы со всей Европы под Москвой собрали почти 20 миллионов выживших. Однако вскоре на центр напали объединенные войска Люмпусов и Двергусов. Несколько секунд назад Пьер мысленно доложил, что космолет зачищен, и группа захвата направляется к нам. Похвалив его, я попросил пока не забивать эфир. И когда Анна в очередной раз замолчала, со всех сторон на нас давила глубокая тишина, нарушаемая лишь стуком когтей моей птички, а пластиковый пол где-то вдали. «Знаешь», — внезапно заговорила девушка, посмотрев мне в глаза, Если бы у врагов стояла задача полного уничтожения нашей расы, они могли бы справиться и за сутки. «Не преувеличивай», — буркнул Мьярк. «Войска ММС, отправленным на Землю, физически не хватило бы времени. Но если бы они действительно хотели вас уничтожить, послали сюда настоящее село, захватили бы вашу планету часов за десять. Но таких целей у них не было. А люди интересовали как товар и Правда, все же пришлось МС изрядно сократить ваше поголовье. Слишком уж много расплодилось, сложно было бы контролировать. Да и без этого, чего уж таить, вас было многовато для планеты. По исследованиям МЗУ, оптимальная численность была бы около миллиарда. Но не об этом сейчас речь. Так сколько же осталось людей? Я задумчиво почесал подбородок. «Боюсь, что очень мало», — покачала головой Анна. Многих превратили в двергусов, кого-то уже увезли с планеты, кого-то съели. Еще больше в резервациях по всему миру. Когда мы еще поддерживали связь с азиатским центром, получали информацию о резервациях в сто тысяч. Пятидесятитысячные были в Америке. Но сколько свободных? Это вопрос. Мы проиграли войну в самом начале. Нахмурившись, она обожгла гневным взглядом йорга Лишь потому, что приятельские расы не оказали нам должной поддержки. — Лишь потому, — прорычал Медведь, — что вы слабы. Из-за одной мелкой цивилизации никто бы не стал нарушать договор. — Но вы готовы сделать это ради меня, — усмехнулся я, привлекая к себе удивленный взгляд Анны. — Это правда? — выпалила Валькирия, повернувшись к Бьоргусу. — Пойдете на открытый конфликт ради Альтер-Альфы? — Не мне решать, — Медведь отвернулся и замолчал. «Пойдут, пойдут». Став на ноги, я приблизился к девушке и подал ей руку. «Я для них гораздо важнее кучи звездных систем». Улыбнувшись уголком рта, она сжала мою ладонь закованными в космические латы пальцами. «Не забирайся!» Рявкнул оставшийся позади Мьорк, но в голосе его не слышалось былой уверенности. Когда девушка оказалась на ногах, я через плечо глянул на Бьоргуса. «Сейчас отправляемся на землю». «По пути мне нужен телемост с советником Алборсом». У меня накопилась куча вопросов относительно дальнейшего сотрудничества землян и МЗО. «Советник занятой интенсы, сон!» Привычным высокомерным тоном начал медведь, но я резко оборвал его. «Мне надоели ваши полумеры», — холодно произнес я, а затем обворожительно улыбнулся. «Если хотите удовольствие получить, рыбки отведать. Ищите себе другого первородного». Медведь недоумевающе разянул пасть, а Анна тихо хихикнула.